Мне это представляется отвратительным и тошнотворным до крайности. Большинство англичан извиняется, даже налетев на стойку для шляп, не говоря уж о людях. Для каждого из нас куда предпочтительнее услышать от управляющего отелем «мне так жаль» и увидеть, как он, распрямившись, сердито отшлепывает балку, в которую врезался бедный постоялец, приговаривая «нехорошая балка, нехорошая», чем услышать от него же. «Вкратчивый вопрос. Неужели вы не заметили, сэр, свисающую с этой балки хорошо освещенную табличку «Берегите голову»?» Разумеется, табличка там имелась. И, разумеется, все произошло по моей, так сказать, вине. Если в вас шесть футов и четыре с половиной дюйма роста, а человек вы неловкий и временами задумывающийся, вам часто случается на что-нибудь натыкаться». И когда это происходит, вы просите лишь об одном — о крошечной, прикрошечной талике сочувствия и всего лишь крупице от йоты — подозрения о тени намека на участие. Если же вы их не получаете, удар по башке рождает приступ раздражения, и в ушибленной голове вашей начинают мелькать чуждые вам неанглийские мысли о гражданских исках и судебных процессах. Сама тщательность, сама елейная поспешность, с которой эти люди отрицают свою вину, вызывает потребность доказать ее. Если вам повезет, спокойные размышления и стаканчик с налитым в него на палец другой добрым солодовым виски смогут вернуть вашему рассудку его главенствующее положение. Существует абсурдная разновидность, вывернутой наизнанку оговорки 22, гласящая, что всякий, кто всерьез подумывает о том, чтобы после простенького несчастного случая судиться с отелем или иной организацией, Повредился в уме настолько, что процесс наверняка проиграет. Милорд, разве сам тот факт, что мой клиент совершил поступок столь бессмысленный, как обращение в суд, не доказывает совершеннейшей ясностью его невменяемость? Дело закрывается факто, в силу самого факта латынь. По счастью, мой разум не пострадал нисколько, как и все прочие мои способности. А теперь я должен проститься с вами, чтобы заказать прямо в номер добрую миску лапши быстрого приготовления и насладиться восхитительной программой «Телевизионные маньяки». Спокойной ночи, сограждане. На следующий год ваш император уже взойдет на московский престол. Пейте безалкогольное пиво с ароматом текилы. «Безумен, как безумец». Одна из задач, с которой сталкивается каждый писатель, это поиск ярких сравнений. И она мигом возвращает его во времена передового преподавателя английской литературы. «Передовой» означает, что он носил припорошенную перхотью зеленую куртку из тонкого вельвета вместо традиционного припорошенного мелом твидового пиджака — с упоением привлекавшего внимание школьников к свежести и оригинальности Теда Хьюза с его щукой или Дилана Томаса с его медленным черным, как полуботинок, качающим рыбачьей лодки.